Глава двадцать вторая «Да, Елена Леонидовна, здравствуйте!» «Здравствуйте, Жень! Я звоню отменить сегодняшний прием, вы меня извините, не получится приехать. Ничего страшного?» «Нет, конечно, Жень. Спасибо, что предупредили. А что случилось?» «Да на работе, а врал. Никак». «М-м-м, может быть, тогда перенесем на завтра? У меня окно». «Подождите, вот, в двадцать-двадцать». «Эм, нет, спасибо, Елена Леонидовна, не надо. Я на следующей неделе тогда уже в свое время приду, хорошо?» «Хорошо, как скажете. Жень, а у вас точно все хорошо?» «Я...» «Да, да, спасибо». Нажимаю «Отбой» как раз в тот момент, когда торможу у портовой проходной. Прикладываю к стеклу пропуск. Пока поднимается шлакбаум, глаза находят своё отражение в зеркале заднего вида. Рука взлетает вверх и нервно поправляет короткую чёлку. Рассеянно гладит почти выбритый висок. Надо было посильнее накрасить ресницы, а не просто гелем. Вопрос, зачем именно мне краситься, так и повисает в воздухе. Его я принципиально игнорирую. Синяки под глазами я замаскировала очень удачно, но моему бледному отражению, как всегда, не хватает красок. Яркими пятнами по-прежнему остаются лишь красные, искусанные губы и всё также лихорадочно блестящие глаза. "Чехоточная красота", как смеясь, характеризовала мою внешность Катька. Сейчас это мне не на руку. Болезненный Взбудораженный вид это как выбросить белый флаг перед ним. А я не хочу. Я ни о чём не жалею. Внутри какой-то ватный вакуум. Эмоций почти нет. Давящее полусонное состояние. Я почти не помню, как ехала в такси обратно, как вернулась домой. Как приготовила себе ишницу на ужин. включила какое-то дурацкое воскресное телешоу в груди смутно и тревожно звенело глаза ощущались слишком сухими будто в них насыпали песка мысли разбегались рвались обрывками боясь оформиться хоть в какую-то маломальскую последовательность а потом я сама не заметила как погрузилась в какой-то неглубокий обрывочный сон Опять утром встала разбитая и с тяжёлой головой. И всё же я ощущаю себя в равновесии. Оно очень хрупкое, на грани, напоминает плёнку натяжения воды. И эта плёнка словно обволакивает меня, отупляя. Кажется, это хороший знак. Значит, я смогу просто забыть всё, что произошло, выкинуть из головы, как из шкафа ненужную вещь. Главное это плёнку не тревожить, не рвать. Она пока слишком тонка. Именно поэтому я отказалась от посещения Елены Леонидовны. Мне бы пришлось рассказывать, что произошло, а я пока просто не могу. Не могу. Я себе это это мысленно повторить не готова. Охранник машет, чтобы проезжала, я трогаюсь. Взгляд соскальзывает с зеркала дальнего вида на время на радиоприёмнике. Я опаздываю опять. Кусаю губы, злясь на себя. Я слишком долго выбирала, в чём идти. Определиться оказалось почти невыполнимой задачей. Слишком женственно я не собираюсь привлекать ничьё внимание. Слишком спортивно или закрыто я не намереваюсь выглядеть жалко. В итоге я остановилась на лоферах, обтягивающих укороченных штанах и классической белой рубашке. Вот только опоздала теперь почти на час. Парковка отнимает пару драгоценных минут, и ещё столько же долго не приезжающий лифт. Торопливо иду по коридору, чувствуя, как под ложечкой неприятно сосёт от нарастающего волнения. А если он меня сейчас вызовет к себе. Ну, вдруг. Или придёт в наш отдел. Обычно Домир к нам не заходит, но одёргиваю воротник, провожу по влажневшими ладонями по бёдрам, прежде чем дёрнуть дверь IT-отдела на себя. О, Женька, привет. Буквально с порога натыкаюсь на Ромку с огромной чашкой кофе в руках. Ты что так поздно? Выходные слишком удачные, а? подмигивает шумно, отпевая из кружки. «Нет, проспала, вру я. Как дела, Борисыч, не искал меня? Ни к чему не надо готовиться? На самом деле я хочу спросить не о Борисыче, вернее, не только о нем. Я невольно зло краснею, поймав себя на этом. Женя! Тебе повезло, его Кирефов забрал на выставку в экспо. Так что мы тут все филоним пока». Атмахивец Роман. Ну что, пошли кофе попьём, а то вид у тебя какой-то загнанный. Пойдём. Цифры на мониторе неумолимо подбираются к 18:00. Всё требующееся от меня сегодня я уже сделала, а Борисыч так и не возвращается в офис. Как и Дамир, наверное. Я не знаю точно, мне не откуда узнать. Я не знаю, почему меня это вообще волнует. Почему я думаю об этом? Мне ведь на него плевать. Вот только всё сильнее хочется плакать. По водяной плёнке моего спокойствия ползут круги, которые расходятся всё дальше, грозя окончательно её порвать. И молчащий со вчера телефон лишь усиливает это ощущение. «Женька, ну что, домой, может? Я все проверил вроде, на производство диспетчеру отписался. Сегодня Костик дежурит, если что, наберет». Ромка с видимым наслаждением потягивается и разминает шею. Перевожу взгляд на часы на экране. Семнадцать пятьдесят три. Еще семь минут. Это глупо, черт. Хочется дать самой себе облеуху. Да, пойдём. Закрываю все программы и встаю первой. Ромка тоже подрывается со стула, набрасывает лёгкую ветровку, протягивает мне мою и пропускает вперёд. Пока, пока, до завтра, ребят. Офис гудит прощаниями, гремит отодвигаемыми стульями, щёлкает выключаемой техникой. Кажется, даже лампы дневного света притухают, собираясь на покой. Ромка идёт чуть позади меня, когда мы направляемся к лифтам, и весело вещает о каком-то сериале. Я киваю, улыбаюсь и старательно делаю вид, что мне интересно. Но это не так. Мне хочется орать. Просто не отчего. От вдруг образовавшейся внутри дыры, чёрной, тяжёлой и невыносимой. которую совершенно непонятно, чем заполнять. Я только сейчас осознаю, что ведь ждала сегодня нашей встречи или звонка, или разговора. Чёрт. Ждала хоть чего-то, а сейчас вдруг накатывает осознание, что это и правда всё, конец. И может быть, так правильно, но ведь всё равно больно. Мне совершенно непонятно, Когда я успела так привязаться, я не заметила, как именно это произошло. Это как наблюдать, как растёт хиленькое деревце, а потом решить его вырвать с корнем и с удивлением обнаружить, что у несчастного полудохлого саженца корневищ уто не видно конца. И оно расползлось и в стороны, и вглубь. А ты и не думал, что всё так далеко зашло и, наверное, хорошо, что я вырываю его сейчас. Дальше было бы только хуже. Ромка опережает меня и нажимает кнопку лифта. Я поправляю сумку на плече, переводя на него взгляд. А с Катей у вас как? спрашиваю неожиданно даже для самой себя. Злобин хитро щурится и передёргивает плечами. засунув руки в карманы. «Сама ей позвони и узнаешь, Жек». «Очень смешно», — закатываю глаза. Ромка и правда начинает смеяться. Я улыбаюсь. Двери лифта разъезжаются, и улыбка замирает на моих губах, потому что прямо напротив оказываются черные да более знакомые глаза. От неожиданности... Я перестаю дышать. Кажется, вообще все органы отказывают разом, так как вместо сердцебиения в груди тянет болезненной паузой. Глаза распахиваются шире, пальцы нервно сжимают ремешок сумки. Я точно вижу, что домир тоже застывает в первом мгновении, но он слишком быстро приходит в себя, мажет по мне нечитаемым взглядом, переводит его на ухмыляющегося Романа. "Вам вниз?" отрывисто интересуется. "Да", раздаётся за моей спиной. Только сейчас замечаю, что в кабине лифта Кирефов не один. С ним ещё Борисыч и финансовый директор. "Отправляю", Демир кивает и нажимает кнопку закрывая двери лифта так больше и не взглянув на меня словно поставил точку